Глава вторая. Озера. Леса, окружавшие озеро Копербрук, когда-то были территорией лесопилки, резко закрывшейся 30 лет назад после банкротства компании. Остались лишь осевшие скелеты старых хижин, забытые пилы, ржавевшие и поглощённые кустами черники или густыми скоплениями бальзамина. Поляны, где хранилась срубленная древесина, понемногу отбирал обратно лес. Разбросанные островки кустарника и ростков раскинулись у разрытых дорог, ведущих в никуда. И Энн Берт был не местным. Он дважды неправильно свернул на этих дорогах, прежде чем нашел съезд к набережной. Он съехал с дороги у почтового ящика, втиснувшись за фургоном группы криминалистов. Как и его, их вызвала полиция штата. Как можно скорее, хоть они уже проболтались, что местные копы уже точно потоптались по всему месту преступления, портия его, засовывая свои руки без перчаток куда ни следует. Нос в измельчителе мусора. Господи Иисусе. Берд застонал вслух, подумав об этом. Это худшая ошибка, но нельзя было не посочувствовать парню, вытащившему его, да ещё и голыми руками. Эта маленькая сочная деталь Отрубленный нос в раковине. Дошла до него по радио, пока Берд был ещё в пути. А это значит, что какой-то проныра, вероятно, уже раструбил об этом по всему округу. Не то чтобы это имело значение, в таком месте и с таким делом детали всегда просачивались. Берд никогда не был в Копербрук-Фолс, но он провёл достаточно времени в таких городках и знал, как это работало. Городским полицейским приходилось отбиваться от голодной прессы, чтобы удержать информацию. Здесь же ты сталкивался с чем-то намного более примитивным. Люди, живущие в таких местах, будто на молекулярном уровне, были замешаны в делах друг друга. Делились с тайнами через какое-то коллективное сознание. Передавали их прямо через синапсы, как дроны, подключенные к одному гнезду. И чем сочнее новости, тем быстрее они разносились. Эта история разлетелась вдоль набережной, и из одного конца городка в другой, ещё до того, как Берт в первый раз ошибся с поворотом. Но, может, это неплохо. Чем больше разнесутся ужасающие подробности убийства Лизи Уэллетт, тем сложнее мужу будет спрятаться. Даже друзья и родственники подумают дважды, прежде чем укрыть парня, отрезавшего нос своей жене, если это сделал он, конечно. Пока было слишком рано, и нужно было исследовать все возможные варианты, но у дела были все признаки домашнего скандала, чего-то глубоко, жутко личного. Недостающие кусочки пазла говорили о том же: отсутствие признаков взлома или пропажи чего-то ценного. И, конечно, дело было в изуродованном лице женщины. Бирду однажды довелось видеть подобное варварство. Только в тот раз было два тела. Убийство с самоубийством, муж с женой бок о бок. Мужчина зарубил её топором, оставив пулю себе. Такой конец был лучше, чем он заслуживал, а место преступления было раздражающим хаосом для криминалистов. Они неделями опрашивали друзей, родных и соседей, пытаясь выяснить причину. Все говорили только, что они казались счастливыми или достаточно счастливыми. Берт задумался. Казались ли Лизи Уэллет и Дуэйн Клифс достаточно счастливыми? Если им повезёт, они поймают Клифса вовремя, чтобы спросить его об этом. Берт допил остатки кофе, отставив стаканчик на приборную панель, и вышел из машины. Ветер сменил направление, теперь неся дым от горящей свалки на север над озером, но остатки едкой вони ещё висели в воздухе. Он не спеша прошёл по подъездной дорожке, оглядываясь. Дом, приютившийся между соснами, появляющийся за последним изгибом дороги. За ним блестело озеро, подёрнутое рябью от ветра. Помимо шелеста деревьев, слышался тихий плеск волн, ударяющих о сторону причала. Звук легко разносился по окреги. В тихую ночь крик можно было услышать с другой стороны озера, если кто-то слушал бы. Но прошлой ночью каждый дом в зоне слышимости пустовал. Никаких свидетелей. Что делало убийцу либо очень везучим, либо очень местным. Берд знал, на какой из двух вариантов поставил бы деньги. Слегка позеленевший Майлс Джонсон ждал у двери. При виде удостоверения Берда он отступил в сторону и указал по коридору туда, где полдюжины людей толпились на пороге спальни. Берт узнал местных полицейских по их обеспокоенным взглядам. Это было и им не по зубам, но они всё ещё не рады были видеть незнакомца среди них. Останки Лизы Уэллетт лежали на полу возле кровати. Один из криминалистов подвинулся, когда Берт заглянул в дверной проём, открывая ему вид на труп. Выступающая бедренная кость, с туго натянутым красным низом купальника. обнажённое плечо, где футболка съехала в сторону, слипшиеся от крови волосы, много крови. Он видел брызги на её коже и расползающиеся по ковру пятна под ней. Мухи жужали, но крови не было пока что. Она здесь не так давно. Берта глядел пространство возле кровати, отмечая скомканное покрывало на полу. Снова кровь. Покрывало запятнано, но не пропитано насквозь. Она была под ним, сказал кто-то. И Берд повернулся к молодому заместителю шерифа, пропустившему его в дом. Теперь тот стоял позади него, почти задевая широкими плечами стены узкого коридора. Он вертел в руках кухонное полотенце, сжимая его так сильно, что белели костяшки. Парень с носом. Значит, вы нашли тело. Ага. Но я не знал, когда поднимал покрывало, я думал, вдруг она, знаете, ещё жива или жива, сказал Берт. Это было после того, как вы нашли её нос в раковине. Он всё ещё там. Джонсон покачал головой, когда одна из криминалистов вышла из спальни по пути, указывая дальше по коридору. Он его уронил, сказала она. Мы его упаковали. Ничего особенного. Берт снова повернулся к Джонсону. Ладно. Ничего. Расскажите, что вы видели. Я пошёл за кровью, поморщился Джонсон. Из кухни был след после того, как я нашёл, вы поняли, и я увидел покрывало, ещё больше крови. Я видел, что под ним кто-то есть. Я стащил его, увидел её и всё. Я не пытался. То есть Когда я её увидел, я понял, что она мертва, Берд кивнул. Значит, он накрыл её прежде чем уйти. Он? Вы имеете в виду Джонсон? Ярс на покачал головой, сжимая полотенце. Нет. Дуэйн бы не стал. Да? Берд прищурился, услышав, как полицейский назвал мужа по имени. И где же тогда Дуэйн? Вы пытались ему писать? Он ответил: Берта ощутил небольшой прилив удовлетворения, когда Джонсон покраснел. Часть сообщениями была просто догадкой, но очевидно хорошей. Джонсон и ему уж погибший не просто называли друг друга по имени, они были друзьями. Шериф Райан слушал этот разговор, прислонившись к стене. Теперь он шагнул вперёд и положил руку на плечо Джонсона. "Эй, это маленький городок. Мы все знаем Дуэйна, некоторые очень давно". Но никто не пытается вам помешать. Мы хотим одного и того же, и мои люди помогут вам чем смогут. Мы уже отправили машину к их солезе дому в городе. Там никого нет. У них была одна машина, джип Чероки. Её здесь нет. Поэтому я полагаю, что где бы Доэн ни был, она у него. Мы отправили описание. Если он в дороге, его рано или поздно заметят. Берд кивнул в ответ. Если они жили в городе, тогда это дом для отдыха. Эро, отец Лизи. Это его дом был. Я думаю, Лизи забрала его себе сжила и начала сдавать в основном людям издалека. Шериф замолчал, переступил с ноги на ногу, хмурясь. Это не понравилось некоторым владельцам. А что это значит? У нас здесь тесная община. Большинство жителей с домами на Копербрук любят всё делать по знакомству: родственники, друзья родственников, люди, связанные с местными. Девчонка Уэлет выставила это место на каком-то веб-сайте, чтобы его мог снять кто угодно. Как я уже сказала, это не всем понравилось. У нас были проблемы. Некоторые соседи расстроились. Берд вскинул брови, наклоняя голову в сторону спальни. Крови, тело Насколько расстроились. Шериф уловил его тон и напрякся. Не так, как вы подумали. Я говорю, что мы не знаем тех, кто здесь оставался или чем они промышляли. Вам нужно будет это проверить. Повисло долгое молчание, пока мужчины сверлили друг друга взглядами. Берд первый отвёл глаза, проверяя свой телефон. Когда он снова заговорил, его тон смягчился. Я проверю всё имеющее к этому отношение, шериф. Вы упомянули отца жертвы. Он живёт в городе? На свалке. У него там трейлер, точнее, я был там. Господи, даже представить не могу. Шериф покачал головой, а Майлс Джонсон уставился на свои руки, всё закручивая полотенце. Берд подумал, что оно скоро порвётся пополам. Пожар, сказал он. Это дом отца. Нихилое совпадение, поэтому я был здесь. Ветер поднялся, я приехал, чтобы сказать всем эвакуироваться. Кивон Уджонсон. Но дверь. Берд, криминалист высунулся из спальни, маня его пальцем в перчатке. Берд кивнул, призывав таким же жестом Джонсона. Пойдёмте посмотрим. Пройдёмся по порядку. Мгновение спустя он стоял возле трупа, читая вслух предварительные записи, которые кто-то передал ему для ознакомления. Элизабет Уэллет, 28 лет. Он перевёл взгляд с блокнота на тело, хмурясь. Имя было написано аккуратным почерком, но лицо было изуродовано до неузнаваемости. Женщина лежала на боку с полуприкрытыми тусклыми глазами, подлипшими от крови прядями рыжеватых волос. только они и выглядели нетронутыми всё остальное было раздроблено раной, которую парни с работы иногда называли вишнёвым пирогом. Отсутствующий нос был лишь малой частью проблемы. Кто бы ни убил Лизи Уэллетт, он подсунул дуло чего-то большого ей под подбородок, может, ружьё, которое было объявлено украденным из дома, где она жила с Дуэйном Клифсом, и нажал на курок. Улез сниса её челюсть, уничтожая зубы и раздирая целостность черепа прежде, чем вытеск восьмокушку. Из месива проглядывал единственный зуб, невероятно белый, снежный и совершенно нетронутый. Берст поморщился, отводя взгляд и концентрируясь на комнате вокруг. На стене красовались брызги осколков кости и мозгов, но его всё равно поразил вид этого места. Кто-то По его предположениям, мёртвая женщина, лежащая рядом, позаботился о декоре. На полу у кровати лежал изношенный, но стильный восточный ковёр такого же приглушённого голубого оттенка, как и шторы, обрамляющие панорамное окно, и покрывало, теперь запятнанное кровью, пара симпатичных настольных ламп, медных или вроде того, на сочетающихся прикроватных тумбочках. Стопка старых книг, искусно выложенная на комоде. Дом у озера часто становились складом не сочетающейся мебели, старых охотничьих трофеев, сувенирных подушек, украшенных фразами вроде "ушёл рыбачить". Семья Берда когда-то арендовала место у границы, где оленьи головы торчали чуть ли не на каждой вертикальной поверхности. Но это место будто сошло со страниц журнала. Ему нужно будет определить, на каком веб-сайте Лизи Уиллет его выставила. Но даже сейчас он мог представить, каким заманчивым этот дом мог показаться городским людям, ищущим куда сбежать в отпуске. Он повернулся, склонился над телом. Вишнёвый пирог, снова подумал он. Кошелёк, кредитные карты и водительские права женщины были обнаружены в сумке на комоде. Но лицо было проблемой и вопросом. Он оглядел комнату. От криминалистов до шерифа с Джонсоном, которые теперь тихо перешептывались с двумя другими мужчинами помоложе, наверное, также из местной полиции. «Кто опознал жертву?» – спросил Берт, и в тот момент атмосфера в комнате претерпела внезапную, почти незаметную перемену. Тишина, заполненная неуютным ерзанием. Быстрый обмен взглядами от одного к другому. Молчание слишком затянулось, поэтому он раздражённо встал. "Джонсон, шериф, кто опознал жертву?" повторил он. "Это было эм, вроде как коллективное усилие", сказал светловолосый мужчина, которого Берт не знал. Джонсон уставился в пол, кусая губу. «Коллективное усилие», — недоуменно произнес Берт, и снова воцарилось молчание. Снова начался обмен взглядами, прежде чем Джонсон выступил вперед и указал пальцем на тело. «Вот», — сказал он, — Берт проследил за пальцем и увидел. Сначала он упустил это, отвлекшись на кровь и темные жирные тела жужжащих мух. Футболка мертвой женщины скомкалась, поднявшись к шее, и на внутреннем изгибе бледной груди была темная выпуклость размером с муху, но твердая и неподвижная. Мухи поднимались парящим облаком, пятно оставалось на месте. Он прищурился. «Это родинка?» «Да, сэр», — сказал Джонсон. «Отличительный признак. Это, несомненно, Лиззи Уэллетт». Берт моргнул и нахмурился. Ему не нравилось ощущение, что он что-то упустил, и еще меньше ему нравилась атмосфера в комнате. «Вы уверены в этом?» Спросил он и заметил, что не только Джонсон кивает. Он посмотрел на остальных мужчин. «Все? Вы все знаете, как выглядит грудь Элизабет Уэллетт?» Джонсон кашлянул и покраснел. «Все знают, сэр». «Откуда?» Вопрос повис в воздухе, и Берт понял. «Откуда?» Мужчины пытались сдержать смешки. Каким-то образом смех был инстинктом даже в тот момент. Он видел это, видел, как они чуть не дрожат от усилий сдерживая его. Никто не хочет это говорить, подумал он. Невероятно, но кто-то это сделал. Светловолосый полицейский, немного скривив рот, не совсем улыбаясь, никто не смог бы его в этом обвинить. Посмотрел Берду в глаза и ответил: Как ты думаешь, мужик? Это не был вопрос. Берд вздохнул и принялся за работу.